Можно предположить, что оно будет зависеть от всех сложных свойств исходной звезды, то есть не только от ее массы и скорости вращения, но и от разных плотностей разных частей звезды и от сложного движения газов внутри нее. Но если бы черные дыры были столь же разнообразными, как и коллапсирующие объекты, из которых они возникают, то делать какие бы то ни было общие предсказания о черных дырах оказалось бы очень трудно. Однако в 1967 году канадский ученый Вернер израиль он родился в Берлине, воспитывался в Южной Африке, а докторскую диссертацию защищал в Ирландии, произвел революцию в науке о черных дырах. израиль показал, что, согласно общей теории относительности, невращающиеся черные дыры должны иметь очень простые свойства. Они должны быть правильной сферической формы, Размеры черной дыры должны зависеть только от ее массы, а две черные дыры с одинаковыми массами должны быть идентичны друг другу. Фактически получалось, что черные дыры можно описать частным решением уравнений Эйнштейна, известным еще с 1917 года, и найденным Карлом Шварцшильдом вскоре после опубликования общей теории относительности. Сначала многие, в том числе и сам Израиль, считали, что поскольку черные дыры должны быть совершенно круглыми, они могут образовываться только в результате коллапса совершенно круглого объекта. Таким образом, любая реальная звезда, а реальные звезды не бывают идеально сферической формы, может сколлапсировать, порождая только голую сингулярность. Правда, была возможна и другая интерпретация полученного Израелем результата которые, в частности, поддерживали Роджер Пенроуз и Джон Уиллер. Быстрые движения, возникающие во время коллапса звезды, означают, указывали эти ученые, что излучаемые звездой гравитационные волны могут еще сильнее скруглить ее, и к тому моменту, когда звезда окажется в стационарном состоянии, она будет в точности сферической формы. При таком взгляде на вещи любая невращающаяся звезда Как бы ни была сложна ее форма и внутренняя структура, после гравитационного коллапса должна превратиться в черную дыру правильной сферической формы, размеры которой будут зависеть только от ее масс. В дальнейшем такой вывод был подтвержден расчетами и вскоре стал общепринятым. Результат Израиля касался только черных дыр, образовавшихся из невращающихся объектов. В 1963 году Рой Кер из Новой Зеландии нашел семейство решений уравнений общей теории относительности, которые описывали вращающиеся черные дыры. Керовские черные дыры вращаются с постоянной скоростью, а их форма и размер зависит только от массы и скорости вращения. Если вращения отсутствует, то черная дыра имеет идеальную шарообразную форму, а отвечающее ей решение идентично шварцшильдовскому решению. Если же черная дыра вращается, то ее диаметр увеличивается по экватору, точно так же, как деформируется вследствие вращения Земля и Солнца, и тем сильнее, чем быстрее вращение. Чтобы можно было перенести результат Израиля и на вращающиеся тела, Было сделано предположение, что любое вращающееся тело, которое в результате коллапса образует черную дыру, должно в конце концов оказаться в стационарном состоянии, описываемом решением Кера. В 1970 году мой аспирант и коллега по Кемприджу Брэндон Картер сделал первый шаг к доказательству этого предположения. Картер показал, что если стационарная вращающаяся черная дыра обладает осью симметрии, как волчок, то ее размеры и форма будут зависеть только от ее массы и скорости вращения. Затем в 1971 году я доказал, что любая стационарная черная дыра всегда будет иметь такую ось симметрии. Наконец, в 1973 году Дэвид Робинсон из Королевского колледжа в Лондоне, опираясь на наши с Картером результаты, показал, что выше приведенное предположение правильно, то есть что стационарная, то есть что стационарная черная дыра всегда будет решением керра. Итак, после гравитационного коллапса черная дыра должна оказаться в таком состоянии, чтобы она могла вращаться, но не могла пульсировать. Кроме того, размеры черной дыры будут зависеть только от ее массы и скорости вращения и никак не будут связаны со свойствами, того тела, которое сколлапсировало в эту чёрную дыру. Этот вывод стал известен в формулировке «у чёрной дыры нет волос». Теорема об отсутствии волос у чёрной дыры имеет огромное практическое значение, потому что она налагает сильные ограничения на возможные типы чёрных дыр, и тем самым дает возможность строить детальные модели объектов, которые могли бы содержать черные дыры, и сравнивать их предсказания с результатами наблюдений. Кроме того, из нее следует, что при образовании черной дыры должна теряться огромная часть информации о сколлапсировавшем теле, потому что после коллапса все, что нам удастся измерить, это может быть лишь масса тела до скорости его вращения, значимость сказанного станет значимой ясна из следующей главы. «Чёрные дыры» – один из очень немногочисленных примеров в истории науки, когда теория развивалась во всех деталях как математическая модель, не имея никаких экспериментальных подтверждений, своей справедливости. И это, конечно, было главным возражением противников черных дыр, как можно верить в реальность объектов, существование которых следует лишь из вычислений, основанных на такой сомнительной теории, как общая теория относительности. Но в 1963 году Мартин Шмидт, астроном из Паломарской обсерватории в Калифорнии, Измерил красное смещение тусклого, похожего на звезду объекта, в направлении источника радиоволн ЗС-273. Источник под номером 273 в третьем кембриджском каталоге радиоисточников. Обнаруженное Шмидтом красное смещение оказалось слишком велико, чтобы его можно было объяснить действием гравитационного поля. Если бы оно было гравитационного происхождения, то связанный с ним объект должен был иметь такую большую массу и располагаться так близко к нам, что его присутствие изменило бы орбиты всех планет Солнечной системы. Но, может быть, тогда красное смещение возникло из-за расширения Вселенной? И из этого следует, что рассматриваемый объект находится, наоборот, очень далеко. Видимый на таком большом расстоянии объект должен быть очень ярким, то есть должен излучать огромную энергию. Единственный механизм, с помощью которого могло бы излучаться такое большое количество энергии – это гравитационный коллапс. Но не какой-нибудь одной звезды, а коллапс всей центральной области галактики. С тех пор были открыты и другие аналогичные квазизвездные объекты или квазары, обладающие красным смещением. Но их большая удаленность сильно затрудняет наблюдение и не дает возможности сделать окончательные выводы относительно черных дыр.